Подкравшись на несколько шагов к костру, она спряталась среди кустов, откуда можно было все видеть и слышать, оставаясь незамеченной. В других цыганских таборах, встречавшихся им раньше, сновали и женщины, и дети, а здесь был только один рослый плечистый цыган. Он стоял со сложенными на груди руками у дерева и то посматривал на огонь, то переводил глаза с густыми черными ресницами, на тех троих у костра, и с плохо скрываемым любопытством прислушивался к их разговору. Из этих троих один был ее дед, а остальные двое — Азик Лист и его здоровяк-приятель, игроки, попавшиеся им в трактире в ту памятную грозовую ночь. Тут же неподалеку виднелся низенький цыганский шатер, но в нем как будто никого не было. Но что ж вы не уходите?» Заглядывая снизу старику в лицо, спросил здоровяк с удобством развалившийся на траве. «Торопились, не знаю, как минуту назад. Идите, воля ваша». «Не задирай его». Азиклист, лист сидевший у костра на корточках, точно лягушка, прищурился и так завел глаза в бок, что ему перекосило всю физиономию. Он ничего обидного не сказал. «Я стал нищим, по вашей милости. Вы грабите меня». «И надо мной же насмехаетесь, глумитесь!» заговорил старик, обращаясь то к одному, то к другому. «Вы сведете меня с ума!» Растерянность и беспомощность этого седовласого младенца так резко расходились с коварством пройдох, в руки которых он попал, что сердце у девочки защемило от боли. Но она заставила себя выслушать все до конца и не упустила ни одного слова, ни одного взгляда. «Это еще что за разговоры, черт подери?» — крикнул здоровяк, приподнимаясь на локти. «Он, видите ли, стал нищим, по нашей милости. Вы сами пустили бы нас по миру, если бы могли. Да только где вам тоже игрок? Эти жалкие крохоборы, слюнтяи, всегда так. Как проигрыша, так они скулят и обчистят других сами, и глазом не моргнут. Его, видите ли, грабят!» — еще громче крикнул он. «Поделикатнее надо выражаться». Черт вас возьми!» Здоровяк снова растянулся на траве и раза два злобно дрыгнул ногой в знак крайнего негодования. Он, видимо, взял на себя роль задиры, а его дружок — роль миротворца. И кроме старика это было бы ясно всякому, так как они совершенно открыто переглядывались между собой и с цыганом, который, сверкая зубами, одобрительно посмеивался над их издевательскими шуточками. Минуту старик беспомощно молчал, потом повернулся к своему учителю. «Вы сами только что говорили о грабеже. Зачем же нападать на меня? Ведь говорили! Говорили!» «Я не собираюсь грабить своих партнеров. Законы чести свято соблюдаются между... между джентльменами, сэр», возразил ему здоровяк, вовремя спохвативший, чтобы не сказать совсем другого слова. «Не придирайся к нему, Джоул», остановил его Айзек Лист. «Видишь...» Он сам жалеет, что наговорил лишнего. Ну, продолжай. Ты ведь хотел что-то сказать. «Размазня я, сущий теленок», — воскликнул мистер Джоул. «Сижу тут с вами на старости лет. Навязываюсь людям со своими советами. Они плюют на них, и меня же ругают. Всю жизнь я из-за этого страдал. Ну, что с собой поделаешь? Учили меня, учили, а с сердцем не могу сладить. Очень уж оно у меня жалостливое». «Говорю я тебе». «Он во всем раскаивается», — продолжал увещевать его Айзек Лист. «Раскаивается и хочет послушать, что ты скажешь». «А вот хочет ли?» «Хочу», — простонал старик, и, опустившись на траву, стал раскачиваться всем телом взад и вперед. «Говорите, я не могу больше бороться. У меня нет сил, говорите». «Ладно», — сказал Джоул. «Начну с того места, на котором вы вдруг заортачились». Так вот, если вам кажется, будто счастье повернется теперь в вашу сторону, в чем я тоже не сомневаюсь, а больших денег у вас нет, на две-три партии кряду и то не хватает, воспользуйтесь тем, что вам подсовывает сама судьба. Возьмите взаимообразно, а как только сможете, вернете долг сполна».